Глава 10. Начались пробки, и движение по городу превратилось в настоящий кошмар. Крестьян Стилвотер жил в так называемом золотом треугольнике, районе небольших, но дорогих домов среднего класса, рядом с центром, и попасть оттуда в северную часть города значило пробиться через скопища автобусов, грузовиков и велосипедов. Кэт пожалел, что на его старом Вольво не установлены и мигалки, лишь хриплый гудок, который не слишком помогал. Конечно, ему предложили сирену. Портер распорядился было, чтобы его сопровождали констебли, но Роберт отказался. В голосе Савич он не уловил то, что дело срочное. Пусть уж лучше тогда полицейские в форме отправятся на поиски самого многообещающего подозреваемого. Портер также предложил поехать вместе с ним, но Кет попросил его отвезти мешок с уликами судмедэкспертам. Если удастся выяснить, на каком пляже побывал крестьянин Стилвотер, у них появится больше шансов найти девочек. Кроме того, сказал Роберт, спешно меняя подгузник Моиры на заднем сиденье Вольво, — Савич сама справится с любыми возникшими проблемами. А если даже и нет, с улыбкой продолжил портер, «Ее зовут Савич. Достаточно крикнуть: "Возьми их, Савич!", и они побегут, словно за ними гонится сам дьявол. Все парковочные места у магазинов оказались заняты. Аккет не хотел перегораживать дорогу, поэтому проехал еще четверть мили до небольшого кооперативного магазинчика, позади которого имелась парковка. Там было написано, что она только для клиентов. Поэтому Роберт вошел и купил коробку детских лепешек. Еще одна взятка, чтобы заманить Мойру в коляску. К счастью, сейчас у него не было времени на чувство вины. Как только Кэт прошел мимо наполовину разрушенной пивной, он услышал стук по стеклу, повернулся и увидел Савидж, смотревшую на него через грязное окно Альбиона. С трудом протиснувшись с коляской через двойные двери, он вздрогнул, когда в лицо ему ударил холодный воздух кондиционера. Оказалось, что внутри пивная выглядела гораздо симпатичнее, чем снаружи. Полированный деревянный пол, а столы и стулья стильные и современные. Если не считать бармена с кислым лицом за стойкой, в пивной не было ни одного посетителя, и Кэт сразу понял причину этого. Спасибо, что пришли, сказала Исавич, силуэт который выделялся на фоне падавшего из окна света. Она сняла шляпу и куртку, но все равно оставалась типичным полицейским. А здесь копов не считали подходящими со бутылками. Значит, вам не удалось найти стилвотера. Нет, ответил Кэт, поставив коляску к окну, откуда открывался отличный вид на магазин Вокера и квартиру над ним. Роберт даже смог разглядеть маленькую фигурку Дэвида за стойкой. Стилвотер скрывается, чем лишь повышает вероятность того, что он виновен. А что у вас, что привлекло ваше внимание? Савич улыбнулась, довольная собой. Сначала я провела небольшое исследование, начала она, и Кэт поднял руку. Подождите, попросил он, поворачиваясь к Бару. — Могу я попросить у вас чай? Я не знаю, можете вы или нет, пробормотал бармен голосом полным сарказма. Однако встал, шаркая, подошел к автомату и включил его. И сок для малой, попросил Роберт. О, сэр, не нужно, ответила Савич. Кэт нахмурился и указал на коляску, где Мейр рожевала детские сухарики. Для этой малой, уточнил он. О, извините, покраснев сказала констебль. Кстати, я кое-что выяснила, пока тут сидела. У Уокера четверо детей. Да. И один из них сидел в тюрьме, верно? Два ограбления, кивнув, подтвердила она, потом взяла лежавший на столе телефон и показала Роберту фотографию мужчины, которому перевалило за пятьдесят — загорелый, сидеющий и толстый. И крупный, в отличие крошечного Дэвида Уокера. Однако у него были глаза и нос отца. Его зовут Брэндан Уокер. Ему 56 лет. В последний раз его арестовали за крупное ограбление в Медленсе, где он вместе с сообщниками пытался обнести ломбард. Оказалось, что ломбардом владела албанская мафия, и грабителям хорошенько надрали задницы. А потом их арестовала полиция. Он отсидел два года за кражу со взломом. И все?» Во время ограбления он использовал кувалду, добавил Савич, резиновую, больше для вида. Если честно, не самый умный преступник в городе. Отбывал срок в Оквуде и сейчас продолжает жить в Вулвергемптоне, спросил Кэт. Да, если верить его отцу, Дэвид Уокер утверждает, что не говорил с сыном с тех самых пор, как его посадили во второй раз, и что давал ему слишком много шансов. Насколько известно старику, Брэндон все еще прячется в Медлинсе, и я это проверила. Там у него есть работа на ферме. Он холостит овец, если в такое можно поверить. Кэт содрогнулся. Снимает небольшую квартиру, держится особняком. Но полтора года назад не явился на работу, перестал платить за аренду жилья, и его вполне официально выселили. И он исчез с радаров, нет работы, нет дома, нет следов. И вы позвали меня сюда, чтобы это рассказать, спросил Кэт. Савич, покачав головой, указала на противоположную сторону улицы. Я позвонила вам, потому что какой-то идиот только что высовывал голову вон в то окно. Кэт вгляделся в ряд ярко освещенных солнцем окон над магазином Уокера. Там вполне мог разгуливать оркестр, состоящий из голых музыкантов, но Роберт их не заметил бы. Вы уверены, процентов на 80 сер, ответила Савич. Примерно 30 минут назад на солнце набежала тучка, вокруг потемнело, и я увидела за окном лицо. Уверена, что это он, у него запоминающаяся внешность. Звучит убедительно, сказал Кэт. Бармен поставил перед ними чай и сок. Несмотря на плохое настроение, он улыбнулся и помахал рукой Мойуре. Малышка плюнула в него малиной. Бармен снова помарочнел и вернулся за стойку. Вокер явно соврал о том, что квартира пустует, но почему он скрыл, что там живет его сын, спросил Кэт. Смущение? Стыд, предположила констебль. Бывший преступник не лучшая реклама для семейного магазина, продающего газеты. Есть только один способ выяснить это. Роберт сделал большой глоток несвежего чая с молоком и поморщился. Господи, что не так с этим городом и его горячими напитками? Со стуком поставив чашку на стол, он направился к двери, но тут же вспомнил про Мойру, и у него сжалось сердце. Нам нужно попасть в квартиру, сказал Кет. Вы думаете, что он держит там девочек? спросил Савич. Мне кажется, это уж слишком. Сомневаюсь, что в суде мы сможем привести веские доводы. Он один из немногих имел доступ к обеим девочкам, ответил Кэт. Он мог узнать их маршруты, домашние адреса и другую личную информацию, что позволило бы ему подружиться с ними. Савидж задумалась. У нее возникли сомнения. Слишком большой скачок переход от ограблений к похищениям, сказала она после паузы. Но Брендона ограбил албанцев. А вы знаете, как они беспощадны. Значительную часть торговли людьми в нашей стране ведут албанцы. Возможно, они вынудили Брендона похитить девочек, чтобы расплатиться с ними. Да, звучит разумно, заметила Исаевич. Значит, мы получим ордер и пойдем поговорить с ним. Кэт снова посмотрел на квартиры второго этажа. Мне кажется, я вижу там еще одного человека, сказал он, понимая, насколько очевидна является его ложь. Конечно, Савич, что же это поняла? Возможно, даже двух человек. Это могут быть девочки. Вы в самом деле намерены туда пойти? спросила Савич, лицо которой стало предельно серьезным. Да, когда-нибудь я объясню вам почему. Не беспокойтесь, я сделаю это сам. Вам не придется пачкать руки. Вы нужны мне здесь, чтобы он не сбежал и чтобы она не выпила целую бутылку рома. Очевидно, девочка посчитала эту мысль исключительно весёлой и рассмеялась, точно персонаж мультфильма. Я позвоню в участок, предложила Савич. Мы можем подождать. Через 10 минут здесь будет с полдюжна констеблей. 10 минут. Именно столько он ждал, когда работал над своим первым делом, и они стоили мальчику жизни. Вокер старший умен. возможно, он знает, что мы здесь, и тогда велика вероятность, что Брендон тоже знает. Если это очень большое если девочки там, он может сделать с ними все, что угодно. Савич кивнула. Но На ее молодом лице появилось выражение тревоги. Позвоните в участок, сказал Роберт. Но скажите им, что я там. Он шагнул к двери, Савитша остановил его, сняла с пояса телескопическую дубинку и протянула ее Кетту. Возьмите, сказала она. Тот с благодарностью кивнул и вышел из пивной.